Умственная мужская деятельность за деньги, в особенности газетная, есть совершенная проституция. И не сравнение, а тождество. 1905 год, 3 апреля, 76 лет. Жить надо для души. 1910 год, 4 апреля, 81 год. Второй день не ем сахара, масла и белого хлеба. И очень хорошо. 1889 год, 5 апреля, 60 лет. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу. 1857 год, 6 апреля, 28 лет. Жив еще. 1890 год, 7 апреля, 61 год. У Бальзака женщина в отчаянии говорит «Житровелер». Я буду работать. И все приходят в ужас. 1857 год. 8 апреля. 28 лет. Моисей не увидал обетованной земли, в которой вел народ. Я очень люблю эту аллегорию. Мы часто жалеем, что не видим плодов своих трудов, но то, чтобы не видеть, делать без ожидания награды, есть необходимое, существеннейшие условия всякого истинно доброго дела. 1907 год. 9 апреля. 78 лет. В 28 лет глупый мальчуган. 1857 год, 10 апреля, 28 лет. Дома орги на 25 человек. Еда, питье. Дьяков милый, кроткий, и фед жалкий, безнадежно заблудший. 1889 год, 11 апреля, 60 лет. Работал довольно мало. Душевное состояние довольно хорошее. 1898 год, 12 апреля, 69 лет. Нынче я очень не в духе. Все раздражает. Держусь. 1909 год, 13 апреля, 80 лет. Надо быть сильным или спать. 1884 год, 14 апреля, 55 лет. «Да, три сорта людей. Воры, нищие работники. Я к первым. Мы, воры, неприятные, но хуже их нищие, просители. Кому денег, кому совет, кому место, кого спасать?» 1909 год, 15 апреля, 80 лет. Я теперь испытываю в первый раз чувство чрезвычайно грустное и тяжелое. Сожаление о пропащей без пользы и наслаждении молодости. А чувствую, что молодость прошла. пора с нею проститься. 1853 год, 16 апреля, 24 года. Ничего не писал, лень долела 1851 год, 17 апреля, 22 года. Труд для других не тот, которым воспользуются другие, а только тот, цель которого служение другим. Только этот труд плодотворен, служит истинной жизни людей, тот, про который люди знают, что он по любви делается для них. 1891 год, 18 апреля 62 года. Верный признак того, что вся моя деятельность пустая, то, что на меня не только нет гонений, но меня восхваляют. 1908 год, 19 апреля, 79 лет. Весна. все растет, а я камень, вокруг него лезет трава, а он мертв. 1858 год, 20 апреля, 29 лет. Даю себе правило, не пить никогда больше половины рюмки водки, рюмки крепкого и стакана слабого вина. 1856 год, 21 апреля, 27 лет. Было хорошо, но собрались гости.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 В от пороков, слабости и глупости и роскоши становится необязательным, простительным, даже нужным. Нельзя же архиерею, министру, ученому не иметь прислуги и удобоваримого обеда рюмки вина. И не остается никого для дела непростого прямого дела жизни. 1889 год, 23 апреля, 60 лет. Спор славянофилов и западников. Как во всяком споре, оба справедливы. Пётр то есть время Петра, сделало великое необходимое дело, но, открыв себе путь к орудиям европейской цивилизации, не нужно было брать цивилизацию, а только ее орудие для развития своей цивилизации. 1870 год, 24 апреля, 41 год. Жить надо, а жить нечем. 1895 год, 25 апреля, 66 лет. Встал поздно, читал всякую дребедень, целый день чувствую себя нехорошо. 1852 год, 26 апреля, 23 года. Дома толпа праздная, жрущая и притворяющаяся. И все хорошие люди, и всем мучительно. Как разрушить? Кто разрушит? 1889 год, 27 апреля, 60 лет. Есть падение случайное, падение с теми женщинами, которые не хотят связывать свою жизнь с одним. И есть падение женитьбы, которое может продолжаться, как моя, 32 года. Но падение все-таки падение, и все так же надо не унывать и ждать освобождения, которое придет и, кажется, пришло ко мне. 1895 год, 28 апреля, 66 лет. Люди все изловчаются, как бы устроиться чтобы жить сытые и одетые по правде. Но такого средства нет. Одно из двух – или для правды жить, или для сытости. А жить для сытости и делать вид, что живешь для правды – это самое скверное дело. Лицемерие. 1907 год, 29 апреля, 78 лет. Пошел за хлебом. Оттуда, проходя девичьим полем, напал на страшную сцену. Фабричный, здоровый, высокий, чисто одетый требовал, чтобы женщина, крошечная, исполнила бы обещанный блуд или возвратила пропитая с нею половину, сорок копеек. Она давала двадцать и хотела уйти. Он хвастался перед толпой, одобряющей, что если она не даст сорок, то он возьмет ее на ночь и натрет домозолей. Хохот. Злобой тащил ее на блуд. Потом повел ее к начальству требовать исполнения ее обещания. Я пошел за ними и не выдержал, вмешался, дал ему двадцать копеек и сказал ему, что он Бога забыл и его закон. Толпа перешла на мою сторону. Он женат и сказал это без стыда. Боже мой! 1889 год. 30 апреля. 60 лет.